Глава 62 Все разом повернулись к Кириллу. Да, да, да! Перед ним в полу уже зияла дыра, и она продолжала еще расширяться. А этот тайничок по габаритам явно не чита всем предыдущим. «Здесь целый архив», — поведал лесовский глядя вниз. «Да неужели?» — воскликнул кто-то. И все ринулись к схрону. Каким-то образом первым возле него оказался Санерал. «Хватайте бумаги живо!» Вдруг закричал он, едва заглянув внутрь. «Пока та самая защита не сработала, потому что она здесь есть, я ее чувствую». Драконы и ноги принялись срочно спасать документы. Причем в единый миг их стало значительно больше. Очевидно, на звук открытия тайника сюда поднялись и все, кто до сих пор работал внизу в лаборатории. Началось такое броуновское движение, что мне вовсе не удалось приблизиться к схрону, меня попросту оттеснили в сторону. «Ладно, пусть, быть помятой совершенно не хотелось». Лишь когда все ушли, я увидела, как Кирилл склонился вниз и последним достал с самого дна какую-то шкатулку. А в следующий миг что-то бахнуло, его отбросило к стене. Он со всей дури впечатался в нее спиной и сполз на пол. Без чувств? Это был взрыв? Мама! Кир, нет! В ужасе заорала я. Я в порядке, поспешил заверить он, хотя вид у него был изрядно дезориентированный. ты-то как? Не помню, каким образом, но уже очутилась рядом с ним. Да я-то нормально, вообще далеко была. Какое-то колебание силы, кажется, тоже ощутила в тот момент, но вроде бы меня реально не задело. Нас уже обступили Мадо. Что это было? Поражённо вопрошали они друг друга. «Защита всё-таки сработала», — пояснил пробравшийся вперёд Саннирал. «До этого её, похоже, что-то сдерживало». поэтому она так и шарахнула, как только сдерживающий фактор исчез. «Какой сдерживающий фактор?» — оторопела, спросил Гирзал. «Зачем же ты ее отпустил раньше времени?» — упрекнула сонерала Джита. «А ее и не я держал. Даже не очень знаю, как это сделать», — признался ученый. «Тогда кто же?» — раздалось сразу несколько изумленных голосов, но им никто не ответил. «Кирилл, что в шкатулке?» поинтересовался Саннирал. Рванула ведь сразу после того, как ты извлек из тайника ее. «Понятия не имею, что в ней. Заглянуть внутрь я как-то не успел», — усмехнулся оборотень, бросив взгляд на вещицу, которую по-прежнему сжимал в руках. «Так давай, наконец, посмотрим. Правда, зачем ставить защиту и при этом хранить в тайнике нечто противодействующее ей, я хоть убейте, не понимаю». Лисовский высыпал содержимое на пол рядом с собой. Несколько камней размером от перепелиного до куриного яйца. Не исключено, что драгоценных. Пара массивных старинных ключей и плоский бархатный мешочек. Санерал принялся сначала внимательно изучать камни. Впрочем, каждый откладывал в сторону со словами «Нет, не то». А Кирилл тем временем вытащил из мешочка какое-то украшение. Хотя нет, вовсе не украшение. Это же как пить дать шестой ключ от «Волла». Серебряный дракончик, держащий в лапах золотую пентаграмму, в которой все вершины звезд были украшены голубыми камушками. «Ну-ка дай!» Тут же заинтересовался, позабыв о своих камнях, ученый и протянул руку. Лисовский передал ему амулет. «Это копия драконьего ключа», — пояснил отцу Ярнил. «А остальные, — яр говорил, — тоже у тебя? Можно посмотреть», — попросил Санерал. Под изумленными взглядами недавно поднявшихся из подземелья мадо кирилл снял с шеи все пять амулетов и тоже вручил их ученому тот углубился в изучение. потрясающе изрек он спустя несколько минут мало того что это полностью рабочие копии в них в отличие от оригиналов еще и вплетена совершенно гениальная защита от уничтожения магия крови вампиры он вопросительно посмотрел на оборотня — Да, — кивнул Кирилл, ну, — но а в том, что создатели этих копий гении, никто и не сомневался, — добавил он с улыбкой. — Трижды гении, — не поскупился на похвалу ученый, ведь всегда считалось, что добавление защиты нарушит магическую структуру ключей, и они не будут работать. — При случае обязательно передам им твои слова, — пообещал Лисовский. — Передай, — улыбнулся Кода, — потому что так филигранно вплести защиту — да к тому же столь мощную, и я такого еще не видел. А Возлисар, очевидно, вовсе не подозревал о ней, иначе никогда не оставил бы ключ в данном тайнике. Уверен, именно ключик не позволил уничтожить себя, а заодно и все, что хранилось вместе с ним. Да, подвела папашу самонадеянность, зло хохотнул Гирзел. Наверняка он к этому амулету даже не приглядывался. Ну что интересного может быть в копии, изготовленной бездарными кровопийцами? Он снова злорадно усмехнулся. «Итак, давайте смотреть, что мы тут имеем». Мотнул головой дракон в сторону в спешке раскиданных по полу чертежей журналов, тетрадей и просто отдельных исписанных листов. Наги занялись устранением бардака, попутно сортируя материалы и складывая их в разные стопки. но ну а драконы Мада стали проглядывать записи. Для начала просто разбираясь, чему конкретно посвящена та или иная тетрадь-журнал. Трое кода в чужие секреты соваться не пытались и просто уселись на диван. Мы с Кириллом составили им компанию. Я принялась тихонько расспрашивать возлюбленного, как он себя чувствует после полета в стену. Он утверждал, что уже в полном порядке. Мне, правда, не очень верилось, но в итоге решила дальше его не доставать. К нам подошла Джита с синей тетрадкой в руках. «Яр, посмотри, это явно что-то из области менталистики». Над записями склонились все трое кода. «Прекрасно!» Уже через несколько секунд произнес Санерал, забирайте трать из рук сына. Это как раз пропаганное зелье. Ученый отсел в кресло, видимо, чтобы никто не отвлекал, и углубился в чтение. А еще через пару минут Дейнари вдруг впилась заинтересованным взглядом во что-то. Как выяснилось, в чертеж, оказавшийся сейчас в верхнем в стопке. Бросилась к нему почти бегом, взяла в руки и стала внимательно изучать. Потом подозвала брата. «Яр, тебе не кажется, что это та самая ловушка, в которую заманили гирзола. «Факт. Она!» — обрадовался блондин. Все мада вмиг позабыли о том, чем занимались сами и собрались вокруг кода. Естественно, мы с Киром тоже подошли. «Отлично!» — произнес Ярнил, досконально изучив чертеж. еще бы записи по ее разработке откопать и хоть что-нибудь по ментальной ловушке, и у нас была бы полная доказательная база. Хотя и с одним этим они уже не отвертятся. Будем искать, — заверил его Мозрус, пока даже половины не просмотрели. Мада вернулись к разбору материалов, а мы четверо на диван. Что выяснил? Не выдержав ждать дальше, обратился к санералу Гирзал. Пока не дочитаю до конца, вердиктов выдавать не рискну. ответил тот но думаю надежда есть однако это реально лишь надежда. Тут на любой странице может быть сюрприз, который перечеркнет ее жирным крестом. Ладно, читай вздохнул глава Мада А я пока наконец выясню беременна ли мать Нет герзл ты туда не пойдешь неожиданно воспротивился Форил иначе боюсь все-таки не сдержишься и прибьешь возле Сара. Я возьму с собой десяток драконов и приведу ее сюда. «Не надо, десяток драконов», — заявил Ярнил. «Тем более, что заключенные наверняка попытаются вырваться при первой возможности. Опять будет бой. И я пойду с тобой, и просто возьму их всех под контроль». «Но в каземате вроде бы невозможно, магия», — напомнила я. «В каземате да», — подтвердил блондин. «Поэтому нельзя выяснить, беременна ли Шантара, не выводя ее оттуда. Однако взять узников под контроль, находясь снаружи, ничто не мешает». Я удивленно-вопросительно посмотрела на Гирзела, мол, как так? Это ведь тоже магия? «Наверное, ему видней», — скривился тот. Когда речь заходила о превосходстве кода, его перекашивало хронически. «Тогда можно еще вопрос? А если узники перекинутся в драконов, они случайно на волю не вырвутся, разнеся к чертям весь каземат, где вообще он расположен?» «И передавят там друг друга», — хохотнула Дейнария. «Было бы просто замечательно. место там, полагаю, как и у нас, маловато даже для одного дракона. Но, к сожалению, каземат блокирует возможность оборота». «Расположен он под круглой башней», — ответил Гирзл на мой второй вопрос. «Хм, это же совсем рядом. Данная башня притулилась как раз возле самого английского крыла. Стало как-то немного не по себе. Впрочем, не проломят же они стены голыми руками, да и сидят по-любому под землей». А глава клана тоже не может магичить в каземате. Вдруг полюбопытствовал Кирилл. А с какой бы стати мог, бросил Форилл и посмотрел на оборотня так, словно уж от него-то никак не ожидал столь глупого вопроса. Когда магия там вовсе невозможна. Ну, мало ли, по губам того скользнула загадочная улыбка. У альтеранских вампиров, например, казематы устроены так, что магия там невозможна для всех, кроме короля вампиров. «Хм, классная идея», — заметил Ярнил. «Надо бы взять на вооружение». «Ладно, идем», — сказал ему Форил. «Подождите», — остановил их Санерал. «Вы куда собрались привести Шантару? Сюда? А зачем им знать, что мы добрались до их тайника?» «Действительно», — нахмурился Ярнил, осознав правоту отца. «Давайте лучше сами сходим к Казимату и выясним все, не отходя далеко». «Правильно. Пошли», — решил Гирзел. Отправились он, Форил, трое Кода, Джита, и севший на хвост мы с Кириллом. Конечно, нас туда не звали, однако и возражать никто не стал. Собственно, в сам каземат мы вовсе не попали, лишь на первый этаж башни, на котором даже имелись нормальные окна. Здесь дежурили двое охранников. А вот никакой двери в каземат в круглом помещении не обнаружилось, только два люка в полу. Один побольше квадратный, возле самой стены, а другой в центре, круглый, совсем маленький, человеку в него точно не пролезть. Как мне объяснили потом, служил он для передачи вниз еды, свечей и всего прочего. Первым делом открыли именно его. Внутрь заглянули Ярнил с Дейнарией, видимо, чтобы взять заключенных под контроль. После чего подняли уже крышку второго люка. Обе дверцы, кстати, были толстенными, явно жутко тяжелыми и запирались как-то хитро, Кажется, по типу сейфовых дверей. Через несколько секунд на первый этаж поднялась злая-призлая мать Гирзола. Никто больше вылезти из подземелья не пытался. Контроль действительно успешно работал. Как ни странно, проклятие снизу тоже не посыпалось. Впрочем, кто бы им позволил открывать рты? Большой люк снова затворили, а вот маленький коды просто накрыли пологом тишины. «Что, уже задницу этим плесневелым червям лижете?» «Жалкие недоноски!» — зарычала Шантара, едва ей дали возможность говорить. «А ты?» — пародия на главу клана. Это уже относилось персонально к сыну. Еще и главного урода Белой Гнили додумался сюда пустить. Мда, лексикон у нее под стать муженьку. Впрочем, в некоторых эпитетах она все же была оригинальна. По крайней мере, я таких в адрес кода еще не слышала. «Так ты...» Начал Гирзал, стиснув кулаки, и вдруг застыл, похоже, лишённый дара речи. Вместо него заговорил Санерал. «Я тоже рад видеть тебя, Шантара». Его тон был просто обращиком ядовитого сарказма. «Не расскажешь нам, что это такое?» Кода показал ей Мензурку. В первый момент в её глазах проступил испуг, однако она быстро взяла себя в руки. «Не твоего ума дело, белесая крыса!» — высокомерно бросила Шантара. И тут же накинулась на сына. «Ты совсем рехнулся, безмозглый дебил, показывать смертельным врагам наши секретные разработки!» «Так что это, мама?» — выпросил Гирзел, буквально выплюнув последнее слово. «Дар речи ему вернули, возможно, перед этим мысленно объяснив, чего именно говорить не стоит». Я не стану ничего рассказывать тупоумному предателю, якшающемуся с белой гнилью. Но вот и она начала повторяться. Что ж, тогда спросим кого-нибудь другого. Равнодушно бросил Санерал. И тут я услышала его голос у себя в мозгу. Полагаю, Киртазу тоже следует проверить. Вдруг беременна и она. «Да, давайте», — ответил ему голос Гирзела. «Ого!» кода здесь целый аудиочат организовали Шантара отправилась вниз, а затем к нам поднялась другая бревнетка. Поначалу отвечать на вопрос она тоже отказывалась, но когда ей пообещали что сотрудничество зачтется на суде заявила будто в мензурке средства для усиления мозговой деятельности. Так она беременна поинтересовалась я мысленно Нет ответили мне сразу несколько голосов можно отводить эту алгунию обратно. — решил гирзал Нет, погодите, — возразил Санерал и буквально впился в брюнетку взглядом. — Что еще? — напрягся глава Мадуа.